Глава 9. Есть дорога, нет дороги, от лихой погони не спасут тебя ни ноги, ни гнедые кони. Дикие гитары. Лана механически взглянула на телефон, не вынимая его из рук Алисы. Экран погас. «Не очень они как-то счастливчики», — заключила она. Вряд ли для кого-то, скорее, просто отметила себе. «Ну?» – откликнулась сзади Агнешка. «Это как считать. По крайней мере, теперь их точно не призовут». «Ты серьезно? Агнешка, облокотившись и смотря в окно, пожала плечами. «А почему вы не позвали их сесть к нам в машину?» – спросила Нелли, разглядывая надломанный ноготь. Все обернулись посмотреть на нее. Кроме Ланы, она посмотрела через зеркало. «Нет, я понимаю, что моя Жигулька не рассчитана на такую толпу». Но в ней ведь есть еще свободное место, и в нем можно было утрамбоваться на время. Ладно, этот тип собочины, или тот парень с бензином в фургоне. Но эти мальчики вам, кажется, нравились?» Она ждала какого-то ответа. Во всяком случае, глядела в зеркало Ланы так, будто ждала. Но Лана молчала. «Нелли», — Агнешка повернулась к ней, — «если ты подумала об этом, почему не сказала сразу?» «Не, я тоже не сразу подумала!» Слегка усмехнулась та. «Но это я! С меня что возьмешь? Лана тяжело вздохнула сквозь зубы. «Все бы не поместились все равно. Двое, трое, может быть, но не все вместе. И как бы мы их отбирали?» «Считалочкой можно!» Предложила всерьёз или нет Агнешка. Подняла руку показать, как. «Шла машина темным лесом за каким-то интересом!» «А всех вместе твой лягух по-любому не потянул бы. Поместиться, может, и поместились бы, но долго с такой нагрузкой он по-любому не проехал бы. И тогда уж и нам всем был бы конец». «Ты такая умная, Лан!» Нелли расплылась в улыбке. Все так точно рассчитала в уме за пару минут! Я тебе немножко завидую!» «Да ничего я не рассчитывала!» почти вскрикнула Лана. Она сразу же замолчала, только вдыхала глубоко через нос и выдыхала. Нелли смотрела еще с минуту, потом миролюбиво отвела взгляд и вернулась к своей пачке с псом-танкистом. «Да ладно, Ланка, не кипишись. Все всё поняли. Ну, бывает, затупила. Начальство, чтоб чек-листить и оценивать, тут все равно нет, а мы никому не расскажем». Лана, казалось, хотела что-то яркое и с чувством объяснить, но передумала. Спросила за место, «Слушай, а почему ты все время вы, вам? Тебя как будто вообще ничего не волнует и не касается». Нелли поглядела в шоколадное колечко на мелькающий пейзаж за окном. «Не, ну я-то проснусь через минуту-другую в своей постели. Мне по большей части без разницы, что тут случится. Но вы-то, кажется, всерьез здесь путешествуете. Вот мне интересно иногда, как оно вам». Лес поредел, на одной из проплешин за деревьями уже угадывалась маячившая желтая полоска песка или поднепка. Вырос целый комплекс. Заправка, мойка, шиномонтаж, магазин автозапчастей по мелочи. Над дверью последнего гордыми буквами возносилась «Цивилизация». «Да блин, Жеш!» — выдохнула Лана. «Цивилизация! Ну можно же было сказать! Ну можно же было!» Впрочем, она уже, видимо, устала всерьез возмущаться и просто вышла подойти поближе. Заправка оказалась тут без особой необходимости. Разве подстраховаться и пополнить запас? Окошко кассы было наскоро закрыто картонкой, благо здесь оплатить получалось и карточкой. А вот за окнами магазина бился иногда свет, и мелькали смутные тени. Когда Лана вернулась, лягух уже был заправлен, а Агнешка, прислонившись к его пыльно зеленому боку, задумчиво курила. «Агнешка!» «Извини!» – та быстро потушила сигарету. Лана помедлила, уже приоткрыв дверь. «Ты в порядке?» «Угу». Они сели, лягух завелся и медленно отъехал. «И как? Что они сказали?» – спросила Агнешка, кивнув назад. «Ты не поверишь, что я развожу панику и провоцирую...» И что они сейчас просигналят полиции, если не прекращу?» Агнешка закашлялась в натреснутом смешке. «Надо было соглашаться. Я бы на это посмотрела». Им ничего такого не сообщали. У них все нормально и всё под контролем. Ничего нештатного нет и быть не могло. Лана сцепила на секунду зубы, потом уже спокойнее приобернулась. «Лис, что там с тем городом?» Алиса повернулась медленно и недоумённо, явно не понимая, о чем речь. «Город. Мы видели огни», — напомнила Лана. «Что там на карте?» Она потянулась забрать смарт, но экран не загорелся. «Он сел», — пояснила Алиса и отпустила смартфон. Да, понятно». Лана убрала аппарат к себе, вздохнула. «А что там был за город, ты не запомнила?» «Запомнила. Только...» Алиса поколебалась. «Что?» «Ну, он в Польше». «В каком смысле в Польше?» Лана развернулась к ней. «Это польский город. Я была там один раз, а у нас нет ничего с таким названием». «Точно?» — переспросила Лана с Надеждой. «Точно. Я по картам много раз искала, и по разным атласам и справочникам» пока мне не объяснили, что это было за границей. Я просто совсем маленькая тогда была. Мы с бабушкой туда ездили». Она всхлипнула и закрыла глаза руками. «Лис!» – позвала Агнешка. «Что случилось?» «Он сказал, что к бабушке ехал». «Да», – произнесла почти ровно Алиса. Также он сказал». Последнее слово недопроговорилось. Алиса спряталась в ладони полностью. Ее колыхало, из подруг доносились странные звуки, будто она подавилась и все никак не могла избавиться от осколков в горле, чтоб продышаться. Лис! Огнешка осторожно тронула ее за плечо. Та помотала головой. Ничего, послышалась Давлена. Ничего. Алиса с усилием отняла руки от лица. Все нормально. Она еще пару раз шморгнула носом, но больше не давилась. Осколок, вероятно, смог вытечь через глаза. Алиса наскоро размазала по лицу остатки и обернулась. «А можно?» Она проскользила взглядом по банкам и пачкам на заднем сиденье, протянула руку. «Можно мне от того сыра? Треугольничками?» «О!» Агнешка чуть удивленно приподняла брови, переглянулась в зеркало с Ланой. «Я вижу живых людей!» «Что? Это из фильма!» Пробормотала Лана, не оборачиваясь, но с заметным облегчением в голосе. «Какой? Этот?» Агнешка подняла и показала запечатанный кругляш. «Шоколадный?» «Ага. Мне он тоже нравится». Она вскрыла пачку и протянула Алисе, один треугольник взяла сама. «Я бы и эти колечки, что у Нелли сейчас схрумала, но милитари-пёс у меня лично отбивает всякий аппетит». Пф! «А я тебе и не дам!» Нелли манерно фыркнула и закатила глаза, отстранившись вместе с коробкой. «Не одна ты тут опасная женщина!» Лана в зеркале проследила за ними. «Интересно!» Бросила она не очень громко, будто просто побаивалась мертвого молчания во второй раз. «Это Ливойнич права, что ли, была, что все революционеры — сладкоежки?» Лан! Агнешка еще дожевывала свой кусочек. «На революционеров мы не особо тянем. Хотя, может, Алиса тянет?» Алиса повернула была голову в ее сторону, возможно, хотела что-то сказать, но передумала и перепрятала взгляд в коврике под ногами. Спросила чуть погодя. «А Войнич? Тоже так себе писатель?» она писательница?» Лана неопределенно повела рукой, словно ее спросили, как ей рисунок третьеклассника. «Ну, конкретно овод для первого раза неплох. Хотя и бесит, если подумать. Особенно этот его расстрел на рассвете». «У тебя недосып», — вставила Агнешка. «С него все бесит». Небо было чистым и серым, дождь прекратился, и тени кустов у фонарей ложились на подсыхающую дорогу. Радио на два голоса бормотала что и правда все хорошо, подконтрольное ничего совсем ничего не случалось, будто поспорила само с собой, кто кого сможет лучше убедить в этом и навсегда успокоить. Наконец попросила само себя рассказать сказку и снисходительно вздохнув, принялась рассказывать про изысканного снежно молочного зебу. Понадобилось время, чтобы впереди и слева по дороге выросло массивное приземистое здание. Его когда-то огородили сетчатым забором, как садик или школу, и ворота были закрыты на висячий замок. Но сам забор успел упасть местами, и в одну из дыр выбивался наружу заросший куст бузины. Радио, уже задрёмывая, тихо напевало. «Расколдуй меня, расколдуй меня». «Интересно, что там?» Лана остановила лягуху у ворот. Алиса с сомнением глядела через сетку на серый массив, окна там не горели. «Хотите пойти туда?» Лана шагнула из машины. «Там может быть кто-то. Или что-то полезное». Она бросила это в пустоту, как бросают монету в уверенности, что теперь повезет, и расхлябанный манипулятор достанет, наконец, что-нибудь ценное. Они позвали Нелли с собой, но та даже не отмахнулась. Просто сделала вид, что тут никого больше нет, кроме нее и ее овчара. «Ладно», — в полголоса смирилась Лана. «Пусть последит за машиной. Пусть лучше машина последит за ней», — возразила Агнешка. «Что-то мне кажется, так будет лучше». Оставив их сторожить друг друга, все втроем прошли за ограду, осторожно поднырнув под бузинными ветками. алис уже на той стороне вспомнила Лана. Как со временем. Та растерялась сначала, но вспомнила про часы и вскинула руку посмотреть. А, 7:35. Нормально. Да, уложимся мы ненадолго. Ты только следи за нами. Алиса часто закивала. У здания уже не росло ничего. Земля вокруг была навсегда вытоптана. Вблизи стало можно рассмотреть и облупившиеся стены, и вход под козырьком крутого крыльца. «Какое-то оно заброшенное», — сомнением проговорила Агнешка. Алиса вздрогнула, будто от холода. «Не обязательно». Лана подошла достаточно близко, чтобы прочитать синюю табличку у двери. «Это почтовое отделение. Я, правда, не вижу адреса. Может, внутри где-то будет». Дверь оказалась тяжёлая, с огромной металлической скобой вместо ручки. Весь косяк заскрипел, завизжал и закачался, когда они открывали. Сквозь скрип звякнул нежный колокольчик, а затем звякнул снова, но кратко, от нежданных этих шевелений упал и разбился. Алиса принюхалась, пугливо, точно боялась, что учуют что-то, и чихнула. «Угу», — откликнулась Огнешка. «И правда заброшка». Выключательно шарился недалеко от дверей. Окошки стояли нетронутые, и сами окошки и столы за ними, громоздкие и темные, умудренные пылью. У самого входа, на невысоком бюро меж двух кресел, сгребли в охапку позапрошлогодние листья. С клёнов, с лип, с каштанов. Из-под них выглядывали пожухлые листики бланков и несколько почти пустых ручек. А выше на стене кто-то красиво нарисовал Нелли в виде карточной дамы-бубен. Не с лица она прикрывала веером, а за плечом ее виднелась ничего не выражающая маска. «Надо было звать ее сюда», – заметила Агнешка, рассматривая рисунок. Лана недовольно поморщилась на это, но ничего не сказала. Ее привлекли столы. Столы, ящики и все, что в них. Скрипнув неплотно прикрытой загородкой на петлях, она скользнула за стойку. «Есть что-нибудь?» – поинтересовалась Агнешка. Воду зачем-то оставили. Лана кончиками пальцев подняла небольшую мутную бутылку с открытым горлышком. Для цветов, наверное. Но на окне давно не стояло цветов. Из одного только горшка, опираясь на оконную впадину, ползла какая-то крокозябра, Но вряд ли ей была нужна вода. Лана вернула бутылку на место, брезгливо вытерла пальцы о брюки. Ящики столов пустовали, в них не было даже ненужного. Разве что оставшаяся кнопка или сушеный таракан. «А что ты ищешь?» — спросила Агнешка. «Не знаю. Может, тут где-нибудь завалялся шнур от телефона. Мне бы все таки хотелось включить его». «Говорят, они иногда начинают работать от удара. Или можно нагреть аккумулятор зажигалкой». «Ну, Мерси, я лучше подожду. Может, найдется способ более многоразовый». Она открыла ящик с маленьким ключом в скважине, и оттуда выпорхнул гимн Франции, или начало битловской песни. Точно они не узнали. Лана тут же захлопнула ящик обратно. «Дряньство», — пробормотала она. «Что она тут делает?» «Да ладно», — протянула Агнешка. «Чем тебе не нравится, Марсельеза?» «Ничем». Лана подняла голову, посмотрела в сторону двери. «Лис, ну как, есть что?» Алиса, присев на корточке, раскладывала бланки поверх высохших листьев, будто хотела сыграть в пасьянс, но все они были пусты и одинаковы. Она вздрогнула от оклика, покачала головой. Лана взглянула в другую сторону. «Там таксофон вроде», — кивнула она Агнешке и наклонилась порыться в тумбе под столешницей. «Он без трубки. А ящик для писем?» «Где?» «Где-нибудь. Ты там рядом, посмотри». Тут нету ящика для писем. Ни у входа, ни здесь. Нигде нет. Нет телефонов, нет адресов, нет никаких полезных штук. Здесь вообще ничего нет для нас, Лан. В этом здании оно просто тут стоит. Подам! Лана торжествующе подняла небольшой черный цилиндр. Алис, дай мне, пожалуйста, бланк. Любой подойдет. А что это? Алиса протянула ей пожелтевшую бумажку. Печать. «Хочу проверить». Лана аккуратно вышла, придавив бланк, потом отложила цилиндр в сторону и поднесла бумагу глазам. «Ну как?» Встревоженно спросила Алиса, будто это она была ответственной за результат. «Ну, неплохо», – пробормотала Лана. «Неплохо. Но, если честно, билиберда». «Покажи». Огнешка протянула руку, Лана вскинула взгляд. «Билиберда же, говорю». Она спрятала бумажку к себе. Чуть поджав губы, вышла из-за стойки. «Вы же не хотите рассказывать, что было в том отделе в универсаме? Вот и я не хочу». Из зала вел еще коридор. Тоже пустой, а еще темный и какой-то весь отсыревший. Им, вероятно, не пользовались так давно, что даже не меняли штукатурку. А из лампочек горела только одна, и одна моргала где-то в конце. По низу ещё осталось немного мутно зеленой краски, вверх же облупился и кусками лежал на полу. «Даже крыс нет», — подытожила Агнешка. «Зачем тебе крысы?» — спросила Алиса. «Они иногда бывают жутко милые». «Подарить тебе крысу, когда мы выберемся?» — спросила Лана. «Из дикой панельки дикого пасюка». «Подари», — помолчав, Агнешка кивнула. Красивая девочка висела на прочных нитях внутри каркаса пианино, поставленного на бок. У нее было красивое платье под порчу и плюш, и две косички из густой красивой черной пряжи, а лента на шее, видимо, сначала это был бант, развязалась и свисала вниз, а на ней красиво вышли. Сто лет, как я учила немецкий язык, пробормотала Агнешка, пытаясь рассмотреть буквы почти без света. Ну, допустим, тут написано что-то типа Держи меня, жизнь, держи. Без понятия о чем это. Глаза для повиснувшей, вероятно, забрали у кого-то другого, существованием куда более полнокровным и захватывающим, но тут они поблескивали тускло и в никуда. Она была очень пыльная и какая-то вся поникшая, обвисшая на тонких, крепких нитях, словно они только и составляли ее висеть так, изображая призрачный вальс неясно с кем. Неясно для кого, неясно чего ради. Агнешка чему-то грустно усмехнулась, достала из поясной сумки ножек. «Не держи ее, жизнь!» Она щелкнула лезвием и потянулась наверх к нитям. «Не держи ее! «Тебе кто разрешил?» Лана, успевшая пройти вперед, резко развернулась. «Да ладно, я ее просто хочу освободить!» «Кто тебе разрешил решать, кого освобождать и кого нет?» «Может, она хочет так висеть?» «Лан!» Агнешка остановилась и обернулась чуть с испуганной улыбкой. «Это кукла! Какая разница, кто это?» Голос ее взвелся до крика праведного гнева и там сломался где-то наверху. «Хорошо!» Агнешка аккуратно, на показ сложила нож. «Хорошо, я его убираю!» «Вот, все!» Ножик исчез в сумке. Лана, недоверчиво раздувая ноздри, следила за ней. Агнешка сделала шаг от куклы. «Тебе реально поспать надо?» Она качнула головой. «Скоро на людей кидаться будешь, а не только на меня. Доедем, посплю». Лана развернулась и быстро зашагала по коридору, в конец к мигающей лампочке. «Так и будешь сама вести? Пока не доедем?» Агнешка двинулась за ней. Алиса последовала за ними чуть в отдалении. «Да». Лана остановилась почти в самом конце коридора, рассматривая что-то в одном месте на стенке. «Идиоты». «Кто?» «На стене, на одной из проплешин между мутной зеленью, кто-то выцарапал «Момента море». «Мемента», процедила Лана. «Мемента море, а не «Момента». «Есть у кого ручка или карандаш?» «Маркер», неуверенно предложила Алиса давай лан ты серьезно невольно хохотнула огнешка Мемента море Лана жирно несколько раз обвела выведенную е поверх нацарапанного Мемента от слова память а не от слова момент Алиса машинально глянув на запястье вдруг замерла и судорожно втянула воздух что у меня часы остановились сказала она спокойным, упавшим голосом. «И я только сейчас это заметила». Все три переглянулись между собой. «Идёмте», сказала Лана. Полторы коридорных лампочки продержались еще с минуту, а вот основной зал рухнул во тьму почти сразу, и по нему пришлось выбираться ощупью. А снаружи черная буря. Она выла и бежала по темному небу над крыльцом с корыми мелкими клочьями. Бузина раздувалась сердитыми волнами и не хотела никого уж упускать обратно. С той стороны сетки лягух посверкивал им фарами. Фонари вокруг него не горели. «Замок!» – заметила Лана. «Замок на воротах упал!» Они бросились к машине на перегонки с тенями. Те уже пропахали асфальт острыми крохкими разломами, и их точенные узкие силуэты протягивались колесам лягуха. Нелли приветствовала ленивым помахиванием руки. Из радиоприемника, радостно хрипя и кашляя помехами, распевала. «Дурхнахт унд флут их, шпюре дих». «Сквозь ночи потоп, я чую тебя». Сзади, издалека от истока дороги, верху и низу шел низкий рокот, и катили валы черноты. Как будто за ними переставало уже что-то быть. Как будто там ничего. Лягух рванул вперед. Колёса его успели вовремя, хотя что-то почти сразу попало под них. Лана вела аккуратно и сколько можно быстро, но что-то мешало все время. цеплялось, не давала двигаться дальше. Только как в зернистом черном сиропе, в котором кажется лишь, что бежишь, шевелишь ногами или колесами. А на самом деле они вращаются в кошмаре, вязком и одноместном, как бы ни был ты хорош. Лягух прыгнул, его тормознуло и дернуло назад в воздухе. Заднее стекло пропороло длинная трещина. Кто это так дурно вскрывает консервы? «Лана, дай мне руль!» Агнешка припала сзади к ее креслу. «Дай мне руль!» Лана свернула лягух к обочине, от наперерез черкнувший дорогу тени. Они с Агнешкой быстро поменялись. «Быстро, это пара секунд. Это было слишком долго сейчас». Волна прошла по салону, стукнулась от стекла к стеклу, подбросила и распотрошила ящик с аптечкой, раскидав между едой и креслами белые салфетки. Агнешка, перехватив рычаг, вжала педаль, и лягух развернулся и вильнул по дороге. Радио поперхнулось и перескочило со станции на станцию. Приемник запел хрипло. Ты была одна, в доме тишина, не работал даже телефон. Мужа не было, не было отца, потому что все ушли на фронт. Тьма метнулась за окошком мелким и быстрым мельканием. «Поздно», — Алиса развернулась к остальным. «Да». Агнешка широко и оскаленно улыбаясь, подхватила с радио. «Поцелуй меня и обними, и не гадай о том, кто я!» Несколько колес поднялись от земли и вновь грохнули в асфальт, и всю машину в раз сотрясло. «Аккуратнее!» — прошипела просящая Лана, вцепившись в диван пальцами. Маленькие юрки ударились в стекло и блеснула пастью, как ключи, когда достанешь ночью у подъезда, чуть-чуть только блеснут, если успеть, если быстро закрыть за собой дверь. Стрелка спидометра уткнулась в предел. «Нет, огнешка, это максимум!» Лана посмотрела из-за ее плеча. «Я тоже так делала!» В ушах заревела так громко и утробно, что не стало слышно друг друга на минуту или половину или четверть. Впереди в прыгающем свете фар иногда виднелись клочки дороги, по бокам наступала сзади не было ничего. Алиса перестала оглядываться. Она села прямо, поправила лямку у шеи и вытерла хлюпующий нос. «Думаю, мы можем попрощаться?» — спросила она. «Можете попрощаться?» — каким-то чужим голосом ответила Огнешка, не отрывая взгляд от дороги. «Но думаю, мы выйдем в этот раз». Лицо у нее, высвеченное странным ненормальным свечением, заострилось и фанатично мчалось навстречу трассе. Казалось, она не видела ничего другого, кроме трассы, кроме ее мелькания, и не думала ни о чем другом в этот момент. Просто не могла подумать, как фантомы-фанатики не думают о фоновых фантомах. Колёса снова разомкнулись. Кажется, все четыре с дорогой. Тёмной полосой та пролетела где-то внизу. Мелькнули ветки. Мелькнул свет. Откуда-то мелькнул свет. А потом снова ветки и ветки и ветки леса. Чёрт. «Ты что сделала?» Выговорила сквозь зубы Лана, то ли в ярости, то ли с восхищением. Сложно было разобрать. «Ты что сделала? Как ты это сделала?» «Мы оторвались!» Крикнула Агнешка, когда под колесами вновь захрустела лесная просика. Дворники дернулись и скинули со стекла несколько сухих листьев. «Ну разве не класс?» Стволы вокруг мирно стояли в сумерках. Впереди, между макушками деревьев сквозила рыжеватое зарево. Закат, восход. Не так уж важно. Агнешка сбавила скорость до нормальной, выдохнула, откинула голову на кресло. «Последний раз мне было так хорошо, когда мы отбили того парнишу у амоновцев. Она будто все еще кого-то перекрикивала. «На митинге, еще до войны, ну, то есть, другие отбивали, я отвлекала космонавтов». Она чуть размяла руки, не отрывая их от руля. Пальцы у нее слегка дрожали. «Долбанутая наркоманка!» Со смешком фыркнула Нелли. «Есть немного». Лицо Агнешки постепенно становилось обычным, как прежде. Светящиеся чертята снова уходили из глаз. Она растянула губы. «Но кажется, у меня получилось». «Ты офигенная!» вырвалась у Алисы. Агнешка хохотнула, полуприкрыв глаза, и потянулась достать сигарету. «Я поведу еще, Лан. Ты не против?»